«Конечно, такие пельмени не сравнить с домашними», — сказал Оля. «О, это верно. Все домашнее во сто крат вкуснее магазинного». Обрадованно закивала тетя Капа. «Сделаешь, как тебе захочется, и с мясом, и с дичью, и с грибочками, с рыбкой тоже объедение». «А помнишь, Клава, старуха Карпован, царство и небесное, с раками делала? Обшпарит их чуток, из шеек начинку сладит, хлопотно, Зато любого сытого проймет. Архиерей наш приглашал ее готовить на Пасху и в свой день ангела. Оля жадно слушала старую женщину. Зина в уголке разделывала птицу, в разговор не вмешивалась, изредка посматривала на часы. — Что это ты все на часы поглядываешь, — заметила мать. — Когда гости будут? — Часа через полтора, — отозвалась дочь. «Они же к Клиночеву еще заедут», — подсказал Оля. «Я прикинул, ну самое большое через два», — сказала Зина. «Успеем». «Петухи готовы?» — спросила Эпова старшая. «Готовы», — ответила Зина. «Запускай в кастрюлю». Мать Зина глянула в окно, не как Сереженька пожаловал. В прихожей послышался стук тяжелых сапог, и на пороге кухни появился здоровый молоденький милиционер в плащ-накидке. — Бог в помощь, гражданки-женщины. Петр Григорьевич дома? — Благодарствуй. Чехол бы свой скинул, напустишь воды, — откликнулась хозяйка. — Я на минутку, — сказал Сеню, но плащ снял и устроился на свободной табуретке. На его плечах красовались погоны младшего лейтенанта. — Хозяин, спрашиваю, где? — Да сельпо побег. Гости у нас Зинкины всей бригадой. — За горючим, значит, — кивнул милиционер. — А чего в сельпо? Та ж белоголовка, портвейн, что и в протпалатке. — За шампанским. Начальница обещалась быть. Ученая, — пояснила Клавдия Тимофеевна. — Верно, шампанское только в Сельпо. Да на станции. Он поглядел на Олю и почему-то усмехнулся. — Знаем эту бригаду. Прошлым месяцем пожар устроили на болотах. — Так уж прямо пожар, — дернула плечом Зина. — Самая малость сгорела. — Пожарная инспекция на место выезжала, солидно сказал Сеня. Дело прошлое будет вам, вмешалась тетя Капа. Ты лучше скажи, как это получается. Медвежатина добыл, а с соседями не поделился. Сеня поднял палец. Особый заказ. Самому оставил килограммов десять, да шеи нам дал. Алстолько. Может, осталось что? Иди проверь. Катерина дома, Подчистую подобрали. — Ладно, верим, — примирительно сказала хозяйка. — Петр, тебе зачем? — Наше дело охотницкое. Ну, раз такие секреты, заходи позднее. Не к спеху, завтра забегу. — Может, зайдешь все-таки, — настаивала Клавдия Тимофеевна. — Дежурство у меня, служба. Сеня поднялся и, обращаясь к Оле, заметил. — А вы, новенькая? Я всех в бригаде знаю. Да, я новенькая, подтвердила та. Из Москвы, верно? Из Москвы. Прям фокусник какой усмехнулась тетя Капа. Ну, желаю всем хорошо повеселиться. Младший лейтенант милиции, довольный произведенным эффектом, удалился. Глава одиннадцатая. Гости прибыли, когда стол был накрыт, а хозяева принарядились в праздничные платья. Тетю Капу с трудом уговорили остаться. Старушка сходила домой, надела по этому случаю шелковую косынку в мелкий синий горошек. Анна Ивановна, увидев угощение, всплеснула руками. — Вот уж это зря! Столько хлопот из-за нас! — Какие там хлопоты! — Гость в дом прибыток, — возразила Клавдия Тимофеевна, помогая ей снять пыльник. Хозяин поздоровался со всеми за руку и представился полностью имя, отчество, фамилия. Сел он рядом с Анной Ивановной во главе стола, ежеминутно поправляя сбившийся на бок галстук. Веня не скрывал своего восхищения, разглядывая стол. Потирая руки, он торжественно произнес. — У Рембранта изображены столы похуже этого, чем богаты, — скромно ответила Клавдия Тимофеевна. Вася хотел пристроиться подальше от Кравченко, но та посадила его рядом с собой. Пузырев озабоченно оглядел стол. Кроме шампанского ничего не было».